До взрыва в яме. Флагманские у нас идиоты. Это всем ясно. Другими они просто не бывают. Наш дивизийный флагманский электрик, например, любит зайти на борт и сказать «До взрыва лодки осталось 15 минут». Это он имеет в виду то обстоятельство, что мы довели материальную часть до такого состояния, что она в любой миг может рвануть. Как-то он явился к нам в субботу в самый разгар большой приборки. Пришел, спустился вниз и сразу же полез в аккумуляторную яму. А я сидел и писал свои бумаги. На лодке все заняты делом. Механики возятся в корме с обратимым преобразователем. И на ерунду всякую у них просто времени нет. А этот все на тележке в яме катается туда-сюда. А я специально к нему не подхожу, потому что флагманских специалистов надо держать в строгости. Не должны они привыкать к тому, что они пришли на лодку и тут же все, побросав дела, при них бачком держатся и каждое слово ловят. Шли бы они вдоль забора. Тем более, что всем некогда. Этот дурень поездил, поездил в яме, видит никого нет, никто не волнуется. Вылез и говорит громко. До взрыва аккумуляторной ямы осталось 50 секунд. А я специально неторопливо так заполняю документы. Он крикнул, вылез и пошел писать свои замечания в журнал. Пусть пишет, урод тряпошный, одним словом. А в кают-компании у нас в это время доктор сидел. Наш корабельный искулаб был из новеньких. И к этим выходкам флагманских специалистов он еще не привык. Не встречался он еще с сумасшедшими. Вот у нас был до этого флагманский химик, так тот врывался на лодку и начинал орать и кидаться на матросов со всякими предложениями надеть противогазы. Еле мы его списали по статье о волосении мозга. Так вот, док сидел в кают-компании и заполнял свои бумажки, а я за ним наблюдал. После криков насчет взрыва он стал быстро сгребать бумаги в портфель, а потом стал застегивать портфель, а он у него не застегивается. А потом он бросил все это, упал на диван, вжался в угол, где и закрылся незастегнутым портфелем. А я тихонько к нему подобрался, постоял над ним, понаслаждался его хриплым дыханием, а потом выставил палец, больно ткнул им его в жопу и сказал «Что? Страшно, блять?»